Глава 20 «Селена, кто тебе такое сказал?» Папа застыл на середине дороги, и один из прохожих едва не врезался ему в спину. «Ты все равно не поверишь». Я отвела его в сторону, ближе к зданию, чтобы никому не мешать. «Вспомни, кому ты мог перейти дорогу?» Папа ушел в глубокую задумчивость. Морщинки на лбу и вокруг глаз углубились, стали заметнее а губы сжались в линию столь тонкую, что практически исчезли. «Да никому!» — наконец резко выпалил папа. «Я прекрасно знаю, как вести дела с драконами». «А эльфы не могли пойти на такое?» «Нет, они слишком благородны. Если им что-то не нравится, они скажут тебе это в лицо, они будут устраивать подлянки». «К тому же товар вынесли через портал. Эльфы не любят драконов и вряд ли будут с ними сотрудничать» даже в совершении преступления. Селена, — надавил папа, — ни к чему строить глупые теории заговоров. Все гораздо проще. Деньги. Всем нужны деньги. Не только деньги, — буркнула я. Что-что? Нужны не только деньги, но и власть. Папа рассмеялся. Да откуда у меня власть? Я простой человек, даже не маг. «Ты единственный на всем драконьем континенте, кто имеет дело с эльфами. Надеюсь, хоть это тебя убедит». «Ну, во-первых, я не единственный, кроме меня есть еще пара человек. А во-вторых, скоро это не будет иметь никакого значения. Границы откроют, и тогда торгую не хочу». Папа привел дополнительную пару примеров, но все равно я никак не могла выкинуть из головы то, что сказал герцог. «У меня не было оснований доверять ему» но все же я поверила словам Золотого Дракона и, надеюсь, не пожалею об этом. За разговором я не заметила, как мы с папой оставили позади городскую площадь, прошли рынок и очутились на другом его конце. Логично, что складские помещения находились недалеко от рынка. Это было просто удобно. Огромные каменные здания с кованными железными воротами, возвышались точно гранитные скалы, а навесные замки были больше моего кулака. Возле некоторых помещений грозно рявкали сторожевые псы. Я бы на их месте лучше защитила склад охранным артефактом. Поежившись, я прильнула к папе. Один из псов, здоровенный черный кабель так страшно клацнул зубами, что желудок от страха скрутился в тугой узел. Не всем они по карману. Отец ободряющий похлопал меня по руке. Кто-то справляется по старинке. Стены здесь крепкие. И какой от этого толк? парировала я. Любой дракон может открыть портал и унести все, что ему нужно. Я первый, кому так не повезло. Усмехнулся папа. Это еще одна причина поверить мне. Я не теряла надежды доказать отцу, что под него начали копать, но он упорно продолжал все отрицать. Я просто не могу в это поверить, Селена. Мы простые торговцы, из нас нечего взять, а драконы... Они играют в политику. И здесь... Папа обвел взглядом огромную территорию складов. Им делать нечего. Портал был открыт драконом, напомнил я ему. Уверен, люди, с которыми я работал, знали какого-нибудь дракона. Заплатили ему, он открыл портал, а после они вывезли товар. Но это делалось из-за денег и только, а не для того, чтобы испортить мою репутацию. Но хватит, Селена. В голосе папы появилось раздражение и усталость. Выкинь эту мысль из головы. Она очень опасна. Почему ты так думаешь? Вообрази, что будет, когда обычный торговец решит пойти с таким обвинением против драконов. Без доказательств, конечно, ничего не получится, поэтому от чего ты их так ненавидишь? Я не Тема нашего разговора сменилась слишком резко, и я не смогла среагировать. Папа увидел мою растерянность. Я их не ненавижу, просто не доверяю. На выдохе ответила я. «Тот парень!» Морщинки на лбу отца сделались глубже. «Он был драконом?» «Раньше я тебя об этом не спрашивал, так что спрашиваю сейчас». Я не знала, что ответить. Мысли из головы словно вымели метлой. Сердце бешено колотилось в груди, точно ритм барабанов на военном параде. Мозг кипел от раздирающих эмоций, и я чувствовала, что моя неуверенность медленно но упорно превращается в беспомощность. «Отвечай же!» — строго скомандовал отец. Я так и не раскрыла рта, просто кивнула. «И о чем ты думала? Разве не знала, что им нужна только истина? Или так же, как твоя сестра стала бы второй женой? Разумеется, это сейчас законно. Люди, маги должны жить по правилам, которые придумали драконы. Но...» — папа лихорадочно замотал головой мы не можем их принять безоговорочно вторая жена это это недостойно надломленным голосом произнесла я отец вздохнул вытер ладонью со лба выступивший пот и произнес пойдем голос его хрустел точно ветки сухого валежника в лесу почти дошли но я не знаю что именно ты хочешь там найти я тоже мысленно проговорила я И натянув повыше шерстяную шаль, поплелась вслед за отцом. Склад, где папа хранил товар, не был высоким, однако в ширину он занимал едва ли не четверть улицы. Наш склад самый объемный. Папа достал ключи и принялся отпирать замок. Двери были тяжелыми, добротными, и требовалось немало усилий, чтобы раздвинуть створки. И аренда большая. Думал со временем купить площадь, но сейчас... Он развел руками и в который раз тяжело вздохнул. Не знаю, что сейчас делать. Все деньги пойдут на оплату товаров. По договору у меня есть еще неделя. Я сошла внутрь. В нос тут же ударил ядреный аромат специй и земляных орехов. Повсюду, на полу, на полках лежали полупустые мешки с черным перцем, кардамоном, корицей. Полный бардак! Проворчал папа, подобрав мешочек с какой-то пахучей травой. «Ничего из этого уже не продашь». Тут и там валялись сломанные деревянные короба, бочки, ящики. Все вокруг выглядело так, как будто недавно прошел ураган. Настоящий хаос. В углу склада лежали черепки эльфийского фарфора, отрезы ткани, нитки. Портал открыли здесь. Я подошла вплотную к противоположной от двери стене. В этом месте явственно чувствовались следы дракони магии. Полиция сказала то же самое. Я сосредоточилась на магическом зрении. Потоки были едва видимыми и такими тусклыми, что я еле различала цвет. «Красный дракон», — выдала я спустя минуту раздумий. «Что?» Здесь папа уже удивился и, отбросив мешочки с пряностями, подошел ближе. «Как ты узнала?» Любая магия оставляет следы. Нужно просто научиться видеть их, Полиция не сказала, к какому клану принадлежал дракон. Папа принялся ощупывать стену, будто это помогло бы выцепить еще одну зацепку. Не думаю, что кто-то из них вообще умеет видеть энергетические потоки. Мои губы дрогнули в смущённой полуулыбке. Зря папа говорил, что я ничем не смогу помочь. Видеть потоки магии — это не только избавлять людей от проклятий. Пусть я всего-навсего вычислила, к какому клану принадлежал дракон, Но даже этим можно было приблизить разгадку ограбления. По крайней мере, я теперь точно знала, что это были не золотые. И откуда же у вас такие знания? За нашими спинами послышался звонкий мелодичный голос. Мы с папой тут же обернулись. В проеме раскрытых дверей стоял высокий мужчина, светлые волосы, которого были заплетены в длинную косу. Глаза яркие, светлые, цвета лазури и... Уши. «Заострены!» Эльф ненароком вырвалось у меня вслух. «Неужели это так заметно?» Мягко рассмеялся мужчина. Смех его был подобен звону серебряных колокольчиков. «Вэон!» — поприветствовал эльфа папа. «Рад видеть тебя!» «Очень жаль, что мы встретились с тобой при таком печальном стечении обстоятельств». Вэон перешагнул через широкий железный порог и обвел склад красноречивым взглядом. «Что произошло, Роберт?» «Как видишь...» Папа растерянно развел руками. «Шелка, эльфийский фарфор, вина...» «Все, что так ценится на нашем рынке...» «Это сделали драконы, красный клан...» В сердцах выпалила я, проигнорировав неодобрительный взгляд отца. Увидел магические потоки...» Хитро прищурился эльф. «Занятно. Я и не знал, что дочь Роберта Эртона владеет подобным умением. «Кто тебя обучал?» «Эльвин Эйр», — призналась я. «Преподаватель в Академии Дракхол». «Так он стал учителем?» «Занятно, занятно». «Ну что ж, он может гордиться своей ученицей?» «Для этого нужен несомненный талант, и вполне возможно, в вашем роду когда-то очень давно были эльфы». «Однако я вижу еще одну вещь. Зрачки мужчины расширились и запульсировали. «Ты что-то сделала с собой?» У меня резко засосало под ложечкой, во рту пересохло, и вся влага сосредоточилась на вспотевших ладонях. Если он сейчас скажет при отце о том, что я оборвала нити истинности, мне конец.